Подойдя к источнику света, они увидели новую решетку поперек туннеля и искаженные тени, отбрасываемые людьми на стены, в свете факелов, в скобах над дверью. Подойдя ближе, они увидели за решеткой двух жрецов в мантиях. Сидя на табуретах, с доской Бао между ними, они были поглощены игрой. И тихо позвал, и они взглянули на него. Толстый жрец встал и, покачиваясь, пошел к двери. — Вы от Синны? — спросил он. — Да, — уверил Иштар. — Вы опоздали. Мы ждем сумерек. Вам следовало быть здесь несколько часов назад. Верховный жрец будет недоволен. — Простите, — в голосе Иштара звучало раскаяние. — Но вы знаете Синну? Толстый жрец хихикнул. Ха -ха, да, я знаю, Синну. Он учил меня моим обязанностям 30 лет назад. В замке двери забринчал ключ, и она распахнулась. Вам следует поспешить, сказал он. Трог в капюшоне, закрывающем его лицо, выбежал вперед, держа меч в складках мантии. Жрец отступил к стене, чтобы дать ему пройти. Трок остановился перед ним, прошептал. не Вознаградит тебя брат!» И убил его уколом под подбородок и в мозг. Второй жрец с испуганным криком вскочил, опрокинув доску Бао и рассыпав камни по дорожке. Двумя большими шагами Трок подскочил к нему и обрубил половину головы. Не издав больше ни звука, Жрец упал спиной в темный поток, и поддерживаемый на плаву раздувшейся мантией был унесен по туннелю. Трок тихо свистнул, и его солдаты с приглушенным топотом вошли с обнаженными мечами в свет факела. Иштар шел перед Троком, пока они не достигли основания другой крутой каменной лестницы. Они быстро поднялись по ней и подошли к тяжелому занавесу, преграждавшему им путь. Иштар заглянул за его край и кивнул. Храм пуст. Трок шагнул в проем и огляделся. Этот храм был еще больше и внушительнее, чем речной. Потолок был таким высоким, что свет пятидесяти факелов поглощала тень. Под ними, над устьем шахты, из которой с огромной силой, как из гигантского источника, струей била вода и втекала в глубокий водоем с белым мраморным парапетом, находилось изваяние сидящего бога. Тело жреца, которому Трок почти отрубил голову, плавало в бассейне, откуда вода переливалась в канал, несущий ее в город. Хотя в воздухе стоял густой запах благовоний, огромный зал храма оказался пуст. Трок дал солдатам сигнал продвигаться вперед. Выходя из туннеля, они в тишине сразу выстраивались позади своих командиров. Трок сделал знак рукой, и они побежали вперед. Иштар повел меньший отряд через боковую дверь из зала в коридор, соединяющийся с дворцом Саргона. Трок вывел солдат в узкий переулок позади храма и, пользуясь только памятью о карте, повернул во второй переулок и вышел на широкую дорогу, ведущую, как он знал, к синим воротам. Все еще было темно. Над спящим городом сверкали звезды. По пути они встретили несколько человек в накидках одного или двух пошатывающихся пьяных, но прочие убегали с их пути, пропуская темную колонну вооруженных воинов. Женщина с ребенком на руках крикнула им вслед. — Пусть мордук улыбнется вам, смелые воины, и спасет нас от трока, египетского варвара! Трок достаточно знал акацкий, чтобы понять ее, и улыбнулся в бороду. Переодетых в чужую одежду, их никто не окликнул до самого конца дороги. Но когда показались ворота, из помещения охраны прозвучал голос «Стой! Скажите пароль на сегодняшний вечер!» Сотник охраны ворот с пятью солдатами за спиной вышел на свет факела. Но эти шестеро были плохо подготовлены. Без шлемов и доспехов, с опухшими глазами и сонными лицами. «Благородный посланник царя Саргона к фараонам Египта!» — проговорил Трок на отвратительном Аккадском и махнул рукой своему отряду. «Атаковать!» «Откройте ворота и встаньте в сторону!» Он бежал прямо на сотника. Мгновение солдат колебался. Затем, увидев блеск мечей, он торопливо крикнул «К оружию! Вызвать караул!» Но было поздно. Трок уже оказался рядом с ним, и сотника прокинулся, сраженный первым же ударом. Солдаты Трока толпой напали на других стражников, прежде чем те смогли защититься, но шум услышали часовые у парапета над воротами. Заревели тревогу бараньи рога, и в нападавших полетели копья. «Выбейте их оттуда!» — приказал Трок, и половина его солдат бросилась на стену по пандусам с обеих сторон ворот. Там они сразу же вступили в отчаянный ближний бой со стражниками. Половину своих солдат Трок оставил при себе». Иштар описал комнату при воротах, в которой помещался сложный механизм, система тяжелых лебедок и шкивов, открывающая массивные ворота. Трок привел солдат к входу в эту комнату, прежде чем стражники смогли закрыть двери изнутри. И через несколько минут яростного боя большинство стражников были убиты или ранены. Оставшиеся в живых побросали оружие. Некоторые упали на колени и тщетно молили о пощаде. Их, колено преклоненных, закололи или убили ударами дубинок. Другие сбежали сквозь заднюю дверь, и Трок подвел своих солдат к массивным лебедкам. Под два человека, тянущих свою рукоятку в вертикальные лебедки, они начали открывать ворота. Но рев бараньих рогов разбудил городских стражников. И те высыпали из своих бараков, некоторые без доспехов и толком не проснувшись, и бросились на защиту ворот. Трок закрыл на засов тяжелую дверь в комнату с лебедкой и поставил у входа солдат, чтобы оборонять ее. У парапета над воротами его солдаты убили или сбросили со стены защитников и сейчас сражались на пандусах, сдерживая нападающих вавилонян. Дверь в комнату с лебедкой дрожала и прогибалась под ударами вавилонян отчаянно пытавшихся ворваться, но благодаря усилиям солдат Трока лебедки медленно вращались, и массивные ворота поднялись со своей опоры, щель под ними неуклонно расширялась. Дорогу к воротам теперь заполнили защитники Вавилона, но им мешало их собственное число. Только четыре человека в ряд могли подниматься по пандусам на стену, и солдаты Трока встречали и отбрасывали их назад. Другие все еще пытались ворваться в комнату с лебедками, но двери оказались крепкими. Когда их, наконец, разбили, на пороге ждал Трок со своими солдатами. За стенами города воины Нага столпились перед воротами с ломами и рычагами. Они поднимали тяжелые ворота выше и выше, так что, наконец, в них мог пройти отряд колесниц. Тогда они отошли в сторону, и Наг повел колонну боевых колесниц в ожесточенную атаку через ворота. Колесницы помчались, сметая защитников города с дороги. Египетское войско двинулось вслед за ними. Трок принял командование и яростно повел ее через город к дворцу. Разграбление Вавилона началось.